мере для тех, кто мог его вспомнить. И такие, как сейчас. Тусклые и уставшие огоньки, едва пробивающиеся сквозь затянутое тучами небо. Комплекс все еще горел. Слерт нашел прометьевые баки и подорвал их. После он бросил нескольких выживших в устроенный мат, заставляя выбирать между смертью в пламени или от его руки. Это было ненужным позерством, презираемым повелителем Кардайнов. Те люди заслужили достойной смерти. Он направлялся дальше, стараясь удалиться от запахов горящей плоти и металла. Грязное небо продолжало содрогаться от неудержимых потоков ветра. Вдали он видел башни, возвышающиеся над ландшафтом, на равном удалении друг от друга. Между ними не было ничего, кроме усеянной кукурузой пустоши. Он продолжал идти мимо огромных раскуроченных комбайнов, каждый из которых мог вместить сотни тонн урожая, теперь рассыпанного по земле и смешанного с грязью. Он услышал что-то со стороны пустыря и пошел дальше мимо брошенной техники. Он увидел Кледа, сидящего на коленях посреди поля, и захромал к нему. Хирург не замечал его приближения, или, возможно, просто игнорировал его, будучи погруженным в свою работу. Освежеванные тела имперских сервиторов лежали в грязи вокруг него, их были дюжины. Некоторые уже лишились частей тел. Около 50 еще ждали своей очереди стоя посреди поля, направив вдаль свой бессмысленный взгляд. Они были крупными, мускулистыми, с абсурдно маленькими головами, венчавшими искусственно выращенные тела. Кледа поднял глаза. В одной руке у него была игла, в другой – нить. «Что?» – прохрипел он. Горштак не стал спрашивать, чем он занимается. Братство апотекария всегда было замкнуто. Скорее всего, у него вообще не было какой-то конкретной цели, и Кледа занимался этим просто от скуки. Возможно, он хотел узнать болевой порог этих созданий, или посмотреть, можно ли изменить их, для каких-то более достойных целей. «Это было слишком легко», — сказал Горштак. Кледа оторвался от своего занятия и оглянулся. Ветер заставлял растения шуршать за его спиной. «Где было их подкрепление?» — спросил он. Горштак кивнул. «Это важная планета. Здесь очень много продовольствия». Они должны были дать отпор. Даже если на планете не было достойного гарнизона, они обязаны были подать сигнал о помощи. Именно так и работает Империум. Они не могут держать полки гвардии на каждом куске камня. Однако они всегда оперативно пребывают по тревоге. Гарштаг видел это множество раз. Спустя несколько часов после начала атаки, небо уже темнело от посадочных модулей. Они надеялись именно на это, что сопротивление будет расти, и им будет во что бонзать свои когти. Кледа оставил свои окровавленные куски мяса и поднялся на ноги. Было похоже на то, что они сдались, сказал он. Горштак высморкался. Ты видел, что произошло у врат. Я не думаю, что они сдались. Скорее, это сделали мы. Кледа выглядел заинтригованным. Что ты имеешь в виду? Горштаг почти не говорил с ним. Подходящий для этого момент было очень трудно распознать. Не говори мне, что ты сам выбрал эту цель, сказал он осторожно никто не выбирал мы оказались здесь случайно да и это странно кледа внезапно стал выглядеть разозленным своим настроением он был подобен ребенку оно было переменчивым и абсолютным быстро переходящим из одной крайности в другую ты слишком много говоришь не делай это моей проблемой не то я пришлю к тебе что нибудь мерзкое горштак рассмеялся мы даже близко не должны быть здесь нам следовало остаться с разорителем укадии Он вздохнул, чувствуя, как его мышцы просят пустить их в ход. «Мы оба это понимаем, хирург. Он потерял свой путь». «Кто?» – спросил Кледа. Обсуждать примарха всегда было опасным делом. Мало кто рисковал открыто критиковать его. Любые слова, даже произнесенные шепотом, непостижимым образом достигали чумной планеты. Для некоторых легионеров Мортарион был немногим меньше бога. Мудрец-убийца, достигший бессмертия. Даже те, кто считал иначе, признавали его самым могущественным среди них, созданием, способным вывернуть Вселенную наизнанку, в поисках своей мести. Теперь, когда он вновь начал говорить и действовать, стало опасно произносить любые слова критики и сомнений. В любом случае, примарх не был тем, кого он имел в виду. «Скажи мне, хирург, кому не похер на ультрамар? Лично мне абсолютно. Мне нет разницы, процветает он или гниет. А тебе...» Кледа задумался на секунду и медленно кивнул. «Не мы выбираем курс. Так чего же ты хочешь? Я никогда тебя об этом не спрашивал». Кледа рассмеялся. «Лучший мир. Больше объектов для моих исследований». «Лжец». Гарштаг лениво шагнул назад. «Он ведет нас уже очень долго. Его навязчивые идеи утомляют. Так больше не может продолжаться, брат. Так сделай что-нибудь. Это рекомендация?» Кледа пожал плечами. Не ищи у меня поддержки. Делай что-то или держи свои когти при себе. Именно так все работает. Мне просто интересна твоя точка зрения. Вот и все. Кледа высморкался и вернулся к своей работе. Нить прыгала в его руках, оставляя аккуратные стежки в окровавленной плоти. Я расскажу об этом мастеру осады. Он был там, как и я. Мы оба видели стены и моментах их падения. Оно было неизбежно, и он продолжал сражаться как и я, очень долгое время. Иногда очень трудно поддерживать свою ненависть. Особенно в Оке. Сейчас мы не в Оке. И не там, где должны быть. Ты ничего не знаешь о том, что произошло. А ты? Они смотрели друг на друга, испытывая свою силу воли. В конце концов, Гарштаг отвел взгляд. Ты уродуешь этих существ. Я делаю их лучше. Таково наше кредо, брат. Тебе стоит получше изучить нашу религию. Лицо Гарштага скривилось в гримасе отвращения. Даже после того, как он видел и сделал столь многое, предпочтения Кледа все еще вызывали у него дискомфорт. «Подумай об этом», — сказал он и развернулся в сторону руин комплекса. Дым догорающих пожаров стремился вниз, застилая собой поля. Кледа больше не слушал. Он переключил внимание на другого сервитора, ждавшего своей очереди. «Следующий», — сказал он, размахивая кровавленной иглой. Дантин долго был без сознания. Все это время он находился в полубредовом состоянии и видел сны, в которых люди без лиц уносили его куда-то вдаль. Он видел сотни проносящихся над ним звезд. В какой-то момент он проснулся и ощутил тряску орбитального челнока и тошноту от быстрого подъема. Затем он вновь потерял сознание. Он видел Батачарью и откуда-то уже знал, что она мертва. Она нравилась ему, и он верил, что нравился ей. Они могли многого достичь вместе, если бы не оказались на этой невзрачной планете, преследуемой темным прошлым. Он спрашивал себя, почему она оказалась здесь, и почему он никак не мог набраться смелости, чтобы спросить. Потом ему казалось, будто что-то режет его. Он чувствовал, как что-то было отделено и аккуратно извлечено из его тела. Он слышал голоса. Ужасные голоса, больше похожие на утробное рычание и хрибы сквозь которые пробивались слова на незнакомом языке. Вскоре все кончилось. Сознание медленно возвращалось. Он моргнул, и размытый мир вновь стал обретать подобие четкости. Он чувствовал себя ужасно, что, впрочем, было более чем нормально для космических путешествий. Он лежал на спине и попытался повернуться, вызвав новый приступ тошноты. Пол был покрыт мерзкой жижей, плотный и грязный, как на вид, так и на запах. Он снова перевернулся на спину, Чувствуя, как поднимается температура, и тело охватывает озноб. Его грудь болела. Он больше не хотел быть живым. Эта мысль заставила его проснуться. Возможно, еще осталось что-то, что он мог сделать, как-то позлить врага перед допросом или пытками. Он моргнул снова, с трудом стирая засохшую корку с глаз. Он пытался найти смысл в том, что произошло. Он находился в камере. Металлические стены. Металлический пол. Она воняла. Часть этой вони исходила от него самого, его форма была грязной и покрыта его собственными испражнениями. Металл был покрыт ржавчиной, пол был мокрым, и маленькие пузырьки постоянно лопались на поверхности маслянистых луж. Он лежал на длинной скамье, тоже металлической, тоже проржавевшей насквозь. Стены были усеяны пушистыми тварями, с множеством глаз. Дантин вытер рот рукавом и попытался сесть. Грудная клетка отозвалась вспышкой боли. Видимо, ей досталось больше всего. Его нож пропал, разумеется, как и все остальное, что могло быть острым. Кроме запаха, воздух обладал вкусом. Мерзким, химическим вкусом. Как будто что-то разлагалось. Он слышал шум вокруг себя, характерный для любого космического корабля. Шум всегда разносился по судну, работа двигателей, гудение вентиляции и генераторов пустотного щита. Но этот корабль был другим. Он слышал ужасные звуки, пробивающиеся сквозь гул машинерии. Стоны, повторяющиеся крики и что-то неразличимое. Дантин не был трусом, но эти звуки бросали его в дрожь. Он поднял взгляд. Дверь камеры стала открываться. Преодолевая слабость во всем теле, он сжал кулаки и приготовился действовать. С громким скрежетом дверь открылась внутрь камеры. Дантин прыгнул, стараясь наброситься на что-то огромное, появившееся в дверном проеме. Падение было коротким. Едва не потеряв сознание, он упал на колени. Он едва мог поднять кулак, чтобы исполнить долг и атаковать вторженца. Он не сопротивлялся, когда огромные руки подняли его и положили его обратно на скамью. Он снова увидел те глаза, таблички с цифрами и растутые доспехи. «Не пытайся сделать это снова», — сказала чудовище. Голос был тот же, что и на Наяне. Утробный, словно пробивающийся сквозь масло, больше похожий на шум мотора. Язык тоже был странным и трудным для понимания, хоть и являлся одной из форм готика. «Почему ты не убил меня?» – прохрипел Дантин. Чудовище поставило перед ним канистру. Дантин схватил ее и жадно набросился на воду. «Мое имя Воркс, мастер осады 14-го легиона, известного как Гвардия Смерти. Ты находишься на утешении» корабле, принадлежащим лордам тишины, как твое имя. Когда вещь обретает имя, ты больше не можешь звать ее «Оно». Любая тварь обретает личность. Этот воин был древним, гораздо более древним, чем капитан мог вообразить. Это было видно потому, как он смотрел, двигался и разговаривал. Даже его запах был древним. Такой аромат разложения мог исходить только из глубины времен. Слухи ходили всегда. Об этом не говорили, кроме как с самыми доверенными людьми, о космодесантниках-предателях, что отдали себя губительным силам. Большинство людей считало, что Астартес просто не способны на предательство, однако слухи все равно ходили. Дантин помнил лейтенанта, который был уверен в их существовании и даже мог привести отчеты об операциях. Спустя две недели этого лейтенанта вызвали в комиссариат, и больше его никто не видел. Для большинства это стало доказательством еретичности его слов, для других – подтверждением его правоты. «Капитан Гавол Дантиль, Сила обороны Наяна», – сказал он. «Не думаю, что вся твоя жизнь прошла на Наяне», – сказал Воркс. «Ты сражался как человек, который умеет пользоваться оружием. Я прав?» Он не хотел отвечать. Капитан был намерен повторять свое имя и звание до тех пор, пока его не убьют или не начнут пытать. Возможно, дело было в глазах. Один взгляд в эти темные линзы словно высасывал волю. Или, может быть, все дело в слабости, удушливой вони и понимании того, что все, с кем он служил, теперь мертвы. «Я служил в гвардии 15 лет». «15 лет». Ворг слегка отошел назад. Его движения были почти неуклюже, будто кости в его колоссальном теле были сломаны и деформированы. «Ты смог прожить очень долго. Должно быть ты хороший солдат, капитан Дантин». Не то чтобы. Что привело тебя на Наян? Он не хотел отвечать. Существо видело это и неожиданно позволило ему. Неважно. У всех есть свои секреты. Воркс поднял руку и убрал что-то вязкое со своего горжета. У меня есть более важные вопросы. Мир, который ты защищал, был довольно важным. Он должен был быть лучше защищен. Здесь должны быть патрульные корабли. Вы должны были отправить сигнал о помощи. Почему ничего из этого нет? Дантин не знал. Батачария не знала. Он покачал головой. Мы видели ваши записи. Терпеливо продолжил Воркс. У вас должна была быть поддержка флота и полков имперской гвардии. В конце концов, вы находитесь под защитой Ордена Астантес. Разве нет? Не было смысла отрицать это. Дантин с отвращением понял, что хочет говорить. Он надеялся быть куда более сильным. Белые консулы, сказал он. «Белые консулы». Кивнул Воркс. «Известные имя. Почему их здесь нет?» Дантин снова покачал головой. «Ничего не работает», – пробормотал он. «Маяки вышли из строя, остропаты мертвы. Небеса истекают кровью». «Почему он сказал именно это? Это было на него не похоже. Он солдат, а не поэт». Воркс кивнул. «Так значит, вы все ослепли. Как говорил тот другой. Интересно». Дантин огрызнулся. «Кто-нибудь придет. Вас прогонит обратно». Он не имел ни малейшего понятия, откуда мог прийти подобный кошмар. Вок ужаса, капитан Дантин», — сказал Воркс. «Я думаю, ты знаешь, что это. Оно стало нашим домом на долгое время». Он вновь приблизился. Запах гниющего мяса стал невыносимым. Оно было тюрьмой, связанной с тканью реальности. Возможно, ее разрушение приведет к краху и всего остального. Может именно это и добиваются те, кто это сделал. Может быть и нет. Я разочарован. Мы брошены на произвол судьбы, и все вокруг уже лежит в руинах. Мне нужно думать о моих последователях. Они созданы для завоеваний, и если я не смогу дать им их, они найдут того, кто сможет. Дантин не мог заставить себя отвернуться. Он снова почувствовал себя больным. Он не знал, что ему сказать, не знал, что ему думать. «Я самое ужасное, что случалось с тобой». — сказал Воркс. Это была чистая правда. — Давным-давно, — сказал Воркс, — я был ужасом и для самого себя. Вселенная полна кошмаров. Ты можешь сопротивляться им и провалиться в пучины безумия, или можешь принять их и попытаться понять. Я бы рекомендовал второе, но я понимаю, что ты сейчас думаешь немного иначе. Пока что. Тон разговора был абсурден. Дантин видел, на что способны эти создания. «Зачем вы пришли сюда?» – слабо спросил он, желая быть способным сказать что-то более жесткое. «Это случилось не по нашей воле. Варп выбросил нас здесь. Прежде чем добраться до твоего мира, мы даже не знали, где находимся. Теперь мы знаем, и можем спланировать, что делать дальше. Это начало чего-то неожиданного». Дантин попытался разозлить себя. Он пытался вспомнить всех, кто был убит. «Почему?» – спросил он. «Не по причинам, о которых ты думаешь». Ворк снова отодвинулся. Ему словно было необходимо двигаться, пусть в настолько неестественной и неуклюжей манере. «Существует более достойный образ жизни. Мы показываем его галактике. Мы демонстрируем это нашими телами и защищаем их от тех, кто хочет им навредить. Мы несем благословение Бога». Дантин уставился на чудовище. На мгновение он потерял дар речи. «Ты убил их всех». — Я не убил тебя. — Почему? — Я не знаю. — Можешь в это поверить? — Чудовище усмехнулось. — Я верю в судьбу и могу распознать связи, когда вижу их. Это позволило мне прожить гораздо дольше многих, и я не собираюсь упускать возможности. — Зачем ты это делаешь? Дантин чувствовал, как выходит из себя. Он мог бы даже рассердиться, если бы не был настолько слаб. Ты ведь человек, разве нет? Ты был человеком. — Я остаюсь. Воркс посмотрел на него. «Как и все мы, капитан. В той или иной степени мы одинаковы. Ты безумец». Воркс снова усмехнулся. «Я уже потерял счет того, сколько раз это слышал. От таких, как ты, от таких, как я». Он продолжал двигаться, словно считая свои шаги. «Это обвинение обретет смысл, только когда вы сможете предоставить достойный пример разумности. Я видел, как вы живете. Я видел жизнь имперских граждан на сотни миров». «Если ты и правда думаешь, что это самый разумный путь, мне тебя жаль». «Но в конце концов ты не видел альтернатив. Возможно, ты еще поменяешь свое мнение». Дантин попытался сжать кулак. Пока монстр говорил, он пытался собрать все силы и снова наброситься на него. Но все, что он смог, это упасть со камней. «Я хочу убить тебя», – печально проговорил он. Воркс остановился. «Разумеется, ты хочешь. И я не могу винить тебя за это» но также не могу позволить. У меня есть кое-что для этого. Он повернулся к одному из мешочков на поясе, немного покопавшись, Воркс извлел наружу почерневший мокрый мешок. Он поднес его к Дантину и открыл, являя на свет содержимое. Сначала Дантин не мог понять, что это. Оно было похоже на кусок сырого мяса. Спустя мгновение он понял, что это сердце, наполненное кровью, бьющееся сердце. Это жуткое зрелище заставило его в ужасе отскочить. Его руки взлетели к его груди, разводя в стороны изодранные остатки его униформы. Под ними он почувствовал рубец шрама. Воркс убрал сердце обратно в мешок и повесил его на пояс. «Твой первый урок. Как такое может быть возможно? Оно не может. Не в том мире, который ты знаешь. Но кроме него есть еще один, более важный. Там возможно все». Дантин тяжело дышал. Он больше не мог заставить себя прикоснуться к ране на груди. «Как это?» – начал он. «Хватит!» – сказал Воркс. «На сегодня достаточно. Тебе нужно отдохнуть. Почему я жив?» – Воркс посмотрел на него. «А ты уверен в этом, капитан?» Он открыл дверь и пересек порог камеры. «Ты безумец!» – прохрипел Дантин. Дверь со скрежетом закрылась. Дантин дрожал. Он тяжело дышал, не понимая, как вообще может это делать. «Это кошмар. Я скоро проснусь». Он пытался пропеть слова гимна, того самого, что они пели на баррикаде, но не мог вспомнить ни слова. Он огляделся вокруг, смотрел на пол и на потолок камеры, на ржавчину и гниение. Он чувствовал запах разложения и сырости. Время от времени он кричал на надежно запертую дверь камеры. Вопли Дантина присоединились к голосам, что уже звучали на утешении, словно еще одно дополнение к хору корабля. Спустя время он вновь потерял сознание. И камера погрузилась обратно, во влажный колодец тишины. Крис Райт. Лорда тишины. Глава 9. Сборы бывали уже и до этого. Бесчетное число раз, хотя и сложно припомнить что-то, преисполненное такого же темного великолепия. Некоторые из этих космолетов стояли в таком же строю под бетой Гормона целую жизнь назад. Жизнь божества. А некоторые сконструированы за последнюю сотню лет и их кили все еще гладко отполированы и неизъедены пятнами патины, оставленными варпом. Их количество ошеломляет. Корабли явились сюда из каждого закоулка, каждой тайной лазейки ока. Они притащились из облюбованных демонами пустотных доков и чернейших глубин крепостей, вырытых в толще астероидов. Здесь изящные корветы детей Императора, избегаемых всеми, кроме их собственных братьев. Корветы отделаны золотом, и халцедоном, и смердящие садизмом. Они выступают с той же гордостью, что и прежде. Хотя старые претензии на первенство давно утрачены в бездне слабостей и порока. Затем идут боевые банды отступников, чьи разношерстные космолеты угнаны с имперских военных баз. Каждый несет на себе новый символ – чернильно-черный или кроваво-красный. За последние тысячелетия их развелось больше, чем за всю предыдущую историю, И даже архивисты из колдовских скрипториев Ока давно оставили попытки составить их опись. На них многие не прочь поохотиться, на этих ренегатов, и они всегда могут стать добычей для хищников покрупнее. Так что отступники предпочитают держаться в менее густонаселенных частях Ока. Их оружие всегда наготове, и в двигателях кораблей гудит пламя. По мере того, как проходят неделя за неделей, прибывают игроки посолиднее – всплывающие из опаленных варпом глубин на древних легендарных космолетах. На зов отвечает тысяча сынов, приводя с собой эскадры боевых крейсеров, увенчанных пирамидальными гребнями. В их звездолетах все еще чувствуется определенная эстетическая сдержанность. Эти корабли грациозны, их линии чисты, словно у ограненных камней, и они мягко движутся на султанах из бело-голубого плазменного огня. Когда-то решимость сынов Магнуса, возможно, и вызывала сомнения, так же, как и их способности. Однако теперь уже нет. Тень Проспера больше их не тревожит. Как, впрочем, и Фенриса. Дальше с изяществом покончено. Следующими прибывают флотилии из индустриальных кузнец душ, подчиненных Пертураба. Все они серые, как его сердце, и покрыты толстым слоем гарри. Его окутанные смогом дредноуты выскальзывают из варпа и тяжело ворочаются среди прометеевых выбросов. Многие из этих кораблей долгие века сливались и сращивались с демоническими сущностями на грохочущих адских верфях. Их тупые носы, все покрытые черными пятнами боевых ожогов и никогда не очищавшиеся, агрессивно торчат, демонстрируя жесткое, милитаристское однообразие. За ними следуют легионы меньшей значимости – По крайней мере в том, что касается численности и организации. Сумеречно-черные корабли-убийцы-повелителей ночи, окутанные ореолом источаемого ими ужаса, снуют с краю, словно шайка воров. Змеевидные боевые космолеты Альфа-Легиона группируются пестрыми кластерами. Им не доверяют даже свои. Такова цена заработанной много веков назад репутацией, от которой теперь уже не избавиться. Пожиратели миров случайно разбросаны среди других более организованных легионов. Их эсминцы, покрытые ранами множества битв, напоминают капли красной артериальной крови. Разумеется, то тут, то там возникают стычки. Капитаны крейсеров внезапно узнают очертания звездолета, с которым сражались десятилетия назад. Или навигационные позывные принимают заброшенный вызов. Или демон, заточенный в оружейных системах корабля, вырывается на волю и начинает пожирать все вокруг. Вспышки орудийного огня озаряют пространство, где собираются корабли, они разгораются в случайном порядке, а затем снова гаснут, когда стычки затухают сами по себе или после вмешательства высших сил. По мере того, как количество собравшихся растет, свары становятся все свирепее и чаще, словно у зверей, столпившихся у пересыхающего источника. За эти недели тут происходили битвы, которые в другое время и в другом месте могли бы попасть в летописи. Однако здесь, в сердце гигантской армады, это лишь булавочные уколы на фоне общего единообразия. Таков дар разорителя всему пространству Ока. Здесь хватает и междоусобиц, и взаимной ненависти. Но та ненависть и вражда, которую он не дает угаснуть, сильнее всех прочих. Невероятно, но ему удалось собрать их во имя общего дела. Со времен Хоруса, величайшего льстеца, величайшего господина солдатских душ, Не было вожака столь сильного и столь властного. И он даже еще не прибыл. Дух мщения явится сюда последним, как ему и подобает. Когда соберутся остальные, древние левиафан типа Галариана предстанет перед ними, заставляя всех преклониться, как уже было однажды над пылающими небесами Терры. Но до этого момента новые космолеты будут прибывать и прибывать, несущие слово – Один из трех легионов, сохранивших старые порядки, занимает позицию в центре. Их боевые флоты несут на себе священный Октет и щетинятся пронзительными воплями нерожденных. Величайшие из этих судов представляют собой по сути летучие кафедральные соборы, утыканные невероятно высокими башнями и парапетами, и ломящиеся от даров варпа. Жертвенные огни горят вдоль всей их боковой линии, отрицая законы физики – и по их рядам пробегают призрачные, мерцающие колдовские искры. А затем наступает черед величайшей, самой разношерстной и самой могущественной группировки, охотничьих стай Черного Легиона. Они неисчислимы, принадлежат ко всем возможным коалициям хаоса и пребывают на кораблях любого вообразимого размера и класса. Здесь и пропитанные скверной хаоса боевые крейсера времен рассвета Империума, Они обглоданы тысячелетиями постоянных войн и выступают гордо, как первые среди разрушителей всех чайний детей трупа на троне. Здесь есть и новейшие образцы, рожденные умами порабощенных гениев имперского судостроения, а впоследствии освобожденные, от жестких оков стандартных шаблонов и превращенные в нечто поистине монструозное. Орудийные баржи, чьи двигатели едва справляются с нагрузкой, Транспортники для личного состава с трюмами, набитыми войнами Черного Легиона, грузовые суда с подарками миров кузнец Темного Механикума, титанами и рыцарями-предателями, идущими в бой под знаменем Черного Легиона. Как и лунные волки в Эпоху Чудес, этот Легион сейчас первый среди равных. Его кровь, пускай и смешанная, чище остальных, а его ненависть яростнее. Он не заключал сделок. Сохранил свою душу, и ныне гордо несет заслуженное импервенство в границах Ока. Космолеты Гвардии Смерти пребывают последними. Как и в давние дни Ерести, они лишь усиливают и без того смертельную мощь собравшейся армады. Их живые корабли вырываются из объятий варпа, словно брызги слюны из горла. За ним тянутся длинные кильваторные струи темной материи, а их серо-зеленые сигнальные огни слабы и тусклы. Это одни из самых древних кораблей на этом сборище. Они изъедены гнилью, оскверняющие все под властью Мартериона, но также и лопаются от нее. Звездолеты столь же парадоксальны, как и все в этом легионе парадоксов одновременно самые сильные и самые изувеченные, самые архаичные и в то же время непрерывно обновляющиеся, самые единообразные в своей верности четырнадцатому и все же самые разные внешне. Войны Гвардии Смерти становятся под стандарты Абадона последними. Они оказались самыми гордыми, дольше всех остальных придерживались собственных планов и справлялись собственными силами. Видеть их здесь – это величайшее свидетельство грандиозного плана Разорителя. Последняя и решительная победа в его усилиях – собрать всех отступников под одним флагом. Гвардия Смерти не смешивается с другими легионами и варбандами. Их присутствию не слишком рады на командных мостиках собравшегося флота потому что даже обитатели Ока с трудом способны переносить их физические аномалии. Как и прежде, они на другом краю фронта. Драгон очень мало знает об этой древней истории. В отличие от Воркса, он не увлекается изучением прошлого. В основном это резня, обусловленная недавними распрями и обидами. Глядя в иллюминаторы посадочного модуля, он видит утешение. Корабль коричнево-черный, заросший и покрытый сгустками льда, напоминает клубок гниющих растений, повисший в пустоте. Его огни едва светят, а могучие батареи почти полностью скрыты за наростами. Сейчас трудно представить, как выглядел звездолет при рождении. Драгон также не кораблестроитель, так что он и не пытается. Утешение служило ему домом почти 50 лет, и все же здесь по-прежнему чувствовалось что-то чужое. Возможно, дремлющий разум корабля сознательно его отвергал, и все же сомневаться в мощи космолета не приходилось. Прожитые века укрепляли его кости, сделали его батареи еще более разрушительными, а двигатели сильными и громогласными. Утешение никогда не будет отличаться проворством. Ему не сравнится в огневой мощи с регулярным военным звездолетом, оно не способно перевозить несчислимые армии к местам боевых действий, как транспортное судно но все равно это крепкое старое бестия. Она словно вываренная кожа, лишь крепчает с годами. Драгон откидывается на спинку кресла. Сейчас он должен был бы находиться на корабле и готовиться к варп-переходу. Некоторые из его братьев, в частности Слёрд, чуть не лопались от возбуждения при мысли о предстоявшем. Даже Филимон, этот гнилоголовый старый щитовод мертвецов, весьма взбудоражен. Воркс предположительно считает, что Драгон практикуется в одной из старых тренировочных камер или охотится на донные отбросы ради пропитания, или в тайне занимается еще чем-то на борту. Утешение достаточно обширно, чтобы любому, даже не сломленному, без труда удалось остаться в одиночестве. Драгон барабанит закованными в броню пальцами по закованному в броню колену. Он смотрит на пилота-челнока, сидящую впереди. Ее тело опутано паутиной трубок с питательными растворами. Как и большинство пилотов на службе лордов тишины, Женщина представляет собой органическую часть корабля. Ее торс и конечности сращены с ганглиями проводки разъемов. Ее глаза прячутся за проводами, ведущими к наружным сенсорам, а пальцы погружены в мерцание сигнальных датчиков на панели. Драгон видит цыпь на ее обнаженной шее, и, судя по всему, заболевание достигло продвинутой стадии. Возможно, она продержится еще пару лет, прежде чем безумие или полное физическое истощение убьет ее. Затем она истлеет, превратившись в материю самого челнока и формируя плодородный слой для следующего поколения отростков и питательных элементов, для преемника которого подключат на ее место кледа. Все это часть великого жизненного цикла возрождения суть подлинной веры для тех, кому не плевать на подобные вещи. Драгон снова заглядывает в иллюминатор. Все пространство вокруг заполнено межзвездными кораблями. Даже черствая душа Драгона чуть трепещет при виде этого зрелища. Если на секунду расфокусировать взгляд, то покажется, что пустота полностью исчезла, и ее заменил плазменный лес выбросов корабельных двигателей. Он видит тот, что ему нужен. Пилот молчит, в конце концов у нее нет связок, но челнок прыгает вверх, к цели. В славной компании этот корабль выделяется, Он не теряется даже на фоне гигантских монстров и легендарных судов, сошедших прямиком со страниц самых первых летописей. Пожалуй, его обрез кажется самым зловещим, видоизмененным и извращенным до невообразимых пределов силами божества. Если бы не магия, пульсирующая в его древнем сердце, он просто развалился бы на части. Его хребет – идеальный образчик коррозии, однища днище представляет собой ядовитую смесь растворившихся тяжелых металлов и кипящего чумного бульона. Практически с любой точки обзора невозможно определить его истинные размеры, потому что туча порожденных империями мух окутывает его со всех сторон, растянувшись на много километров. За века оно превратилось в некое подобие постоянного варполя, поля толстого слоя невозможных в физической реальности насекомых, жужжащих и мечущихся в пустоте. Когда челнок подлетает к внешней границе роя, насекомые подаются в стороны, открывая проход. Если бы Драгон оказался нежеланным гостем, к этому времени они прогрызли бы внешнюю обшивку челнока вплоть до проводки двигателя. Драгон наблюдает за тем, как пасть ангара распахивается все шире. Зияющая дыра в ржавом корпусе, обрамленная длинными желтыми клыками, торчащими из железных колец. Быть поглощенным ею – это словно быть поглощенным живым существом, что надо признать очень близко к истине. На них опускается тень. Когда воздушно-гравитационный пузырь охватывает челнок, по обшивке с треском бегут искры. Они опускаются на палубу ангара, и снаружи до драгона доносится лязг механизмов, резкие окрики приказов и резонирующий рев двигателей. Драгон некоторое время сидит неподвижно. Затем он встает и спускается по длинному трапу в сумрачное нутро корабля. У подножья его приветствует собственная свита странника. Точная копия савана смерти, вооруженная силовыми косами и окутанная тишиной. Они не произносят ни слова, лишь знаком предлагают ему проследовать дальше, вглубь судна. Внутри влажно и жарко. Тяжелая тьма тянется и сочится, как желчь. Терминус Эст – большой корабль, и у них уходит немало времени на то, чтобы добраться до цели. По пути Драгон видит примерно те же сцены, что остались позади на утешении. Группа несломленных, работающих над своей броней и оружием. Они не практикуются в тренировочных камерах, чем, возможно, заняты войны других легионов. Они не дуэлируют и не совершают паломчества к вопящим на них капелланам. Сыны Мартериона готовятся к битве в уединении, уделяя внимание тем недугам, что культивируют в себе. Они выясняют, что изменилось в них с последней войны, потому что изменения появляются всегда. Они прислушиваются к щебету маленьких лордов и бродячих чумоносцев и пытаются уловить дуновение рока среди миллионов возможностей. Здесь так тихо. Балки корабля потрескивают, могучие двигатели рычат, но в коридорах царит тишина. Нет ощущения напряженного ожидания, некоего грандиозного события, лишь знакомое мрачное чувство покорности судьбе и усердного ей служения. Это раздражает Драгона. Порой ему хочется встряхнуть братьев, расшевелить что-то в их душе. В этом легионе так мало гнева, несмотря на то, что в окружающей их вселенной для него предостаточно поводов. В должное время его молчаливый эскорт отстает, оставляя его в одиночестве перед полуобрушившимся дверным проемом. Здесь даже жарче, чем раньше, и повсюду жужжат мухи. Они заполняют собой все щели, ползают по всем поверхностям. Среди них и жирные мясные мухи, и звенящие москиты, и кусачие разбухшие твари из уничтожающего роя. Некоторые из них реальны, а некоторые порождены материумом. Когда Драгон останавливается перед Порталом, они группами устремляются к нему, ползут по его броне, проникают в щели. Он чувствует их на коже и борется с желанием брезгливо передернуться. Даже самые невежественные из Легиона знают, что вздрагивать не стоит. Это первое из испытаний Тифуса. «Входи!» Голос звучал хрипло, словно кто-то скрежещет по зубчатому краю пилы. Он кажется неподходящим для этого Легиона. Возможно, его обладатель каким-то образом попал не туда. Возможно, он лучше чувствовал бы себя среди гладиаторов Ангрона или у техников Боли, сынов Пертураба. В этом, как и во многом другом, Тифус уникален. Драгон, пригнувшись, осторожно ступает под просевшую притолоку. Зал за дверью обширен, его потолок теряется в темноте наверху. Драгону трудно рассмотреть, что вокруг, потому что немногочисленные лампы светят тускло, и по ним ползают крошечные черные точки. Пол, когда-то мраморный, потрескался и просел, обнажая что-то с виду и по запаху похожее на землю. Колонны, уходящие ввысь к незримым высотам, слезятся тонкими струйками жидкости, черной и вязкой. Несмотря на всю царящую здесь разруху, это место кажется изначальным, словно что-то зародилось здесь очень-очень давно. Тифус ожидает его на противоположном конце длинного центрального зала. Там стоит трон, высеченный из бледного камня но Тифус на нем не сидит. Вместо этого он стоит в центре широкой круглой платформы, окруженной непрерывно растущими тучами мух. Когда Тифус движется, мухи слетаются в плотные комки, формируя в воздухе образы, которые рассеиваются вновь, как клубы дыма. Тифус похож на свой флагман, твердая ось, вокруг которой вращаются лишь тени. Подходя ближе, Драгон успевает разглядеть достаточно, чтобы составить впечатление о хозяине корабля, Ему случалось и раньше мимоходом взглянуть на странника, он даже видел его в бою, правда на расстоянии. Однако вблизи все совсем иначе. Все члены Гвардии Смерти разделяют некоторые общие черты, но Тифус во многих смыслах является их архетипом. Он квинтэссенция каждого образа и символа, используемого служителями Чумы, потому что сам и задал их вектор перемен. Это всем известно, все знают о происхождении их Легиона, И тем не менее, никто не говорит о таком вслух. Да и что тут обсуждать? Что сделано, тот сделано. И обратного пути нет. «Мой господин Тифус», – произносит драго, опускаясь на одно колено. Тифус какое-то время смотрит на него. Трехчастный шлем странника почти теряется в гигантской окружности его брони. Не считая единственного торчащего вверх рога, шлем белый. Бледный, словно лунный свет на могильном камне. Странная чистота, выглядящая неуместно, – на фоне невероятной деградации. Весельник, говорит Тифус. «Я слышал, они тебя так называют. Не я выбрал это имя», — отвечает Драгон. «Тогда откуда оно взялось? Не знаю, мой господин». Тифус немного ворчит. Из-под лицевой пластины его шлема вырываются сонмы мух. Он постоянно движется, поворачивается, корчится, дергает рукоять огромной косы, как будто неугомонность, приведшая к его великому изменению до сих пор руководит им. «У тебя жидкая кровь», замечает Тифус. Это знак пренебрежения, отсылка к факту, что Драгон не был на Терре, и, следовательно, не удостоился той же чести, что воины, сражавшиеся в личных владениях трупа Императора. Драгон слышал подобное уже много раз, и его это не тяготит. Члены Старого Легиона могут сколько угодно тешить память о собственном поражении. Ему лично всегда казалось странным, что они так цепляются за свой грандиозный позор, долдычит о нем каждый день и определяют каждый следующий шаг по тому колоссальному шагу, приведшему их в забвение. Тифу снова движется, ворочаясь вокруг собственного низкого центра тяжести. Мухи жужжат, и от гула этой звуковой стены дрожит воздух. — Возможно, ты даже не знаешь, почему мы зовем себя несломленными, — продолжает Странник. — Знаю, — отвечает Драгон, — ну тогда скажи мне. Мы выжили, мы сохранили дисциплину. «Сохранили войну и корабли, и вновь сумели обрести веру». Тифус хохочет. «Кто тебе это сказал?» «Это хорошо известно. Это полная брехня». Тифус разворачивается к нему, и по растрескавшемуся мрамору ползут языки пара. «Я был там, когда эти слова произнесли впервые. Стоя рядом с боевыми братьями, я впервые взглянул на примарха». «Взглянул на примарха. Благоговением тут и не пахнет». «Он только что поднялся с поверхности», — говорит Тифус, смеря платформу шагами. «И вокруг его мантии все еще клубился ядовитый туман. Он даже броню не носил, и он был таким тощим. Рядом с ним стоял Император, и свет его доспеха сиял настолько ярко, что резал глаза. И что же мы подумали? Что примарх какой-то доходяга? И что нам должно быть стыдно за него?» Тут Тифус саркастически хмыкает. «Но примарх не усомнился ни на секунду». Он обратился к нам, не повышая голоса. Он говорил так, как будто узнал каждого из стоявших перед ним, хотя большинство пришло с Терры. Именно тогда, в первый и в последний раз, я услышал от него что-то, отдаленно смахивающее на проявление чувств. Драгон слушает. В словах Тифуса ощущается тень издевки, но сложно сказать, в чем тут дело. Возможно, это его обычная манера, а может что-то особенное, относящееся к его господину. Он сказал, что мы его несломленные клинки, что мы его гвардия смерти. Сумеречные рейдеры были забыты, сменившись двумя новыми именами. Для всей остальной вселенной мы в самом деле стали гвардией смерти, а для своих – несломленными. И это не изменилось. Для тех, кто извне – мы неизбывный ужас, а для своих – мы воплощение стойкости. Драгон не знает, верить ли этой истории. Звучит так, будто ее рассказывали снова и снова, так много раз, что она стала похожа на правду. С другой стороны, зачем бы Тифусу лгать? «Благодарю, что просветили меня, господин», — говорит он. «А ты не задаешься вопросом, почему я рассказал тебе это?» — спрашивает Тифус. «В качестве получения, как жидкокровому». Странник устремляет взгляд прямо на него, что само по себе редкость. На миг тучи мух рассеиваются, и Драгон обнаруживает, что смотрит прямо в жуткое рогатое лицо. Порча разъела белый шлем глубже, чем он видел у кого-либо другого. Кажется, что все детали доспеха соединены с помощью чего-то эфемерного, и в то же время крепкого, как кости. Возможно, это сила воли. А может и просто дешевый магический трюк. Я слышал рассказы о тебе, висельник. Такие бойцы как ты нужны этому легиону. Те, в ком еще жив гнев. «В этом-то и опасность для тех из нас, кто прошел весь долгий путь. Мы забываем о собственной ярости. Бог избаловал нас, и это опасно». Драгон обнаруживает, что кивает в ответ. Он часто думал нечто похожее, особенно в те моменты, когда Воркс читал ему одну из своих проповедей. «Мы не сломлены, говорит Сифус. «Он никогда не позволял нам счищать грязь с доспехов. И со временем у нас пропало желание это делать. Мы никогда не поворачивали вспять». «На Терру нас привела кривая дорожка, но добравшись туда, мы заплатили кровавую цену». «А теперь мы возвращаемся». «Нет», — говорит Тифус, и звук его голоса подобен удару. Облако муха разлетается на клочки, словно пораженный ударной волной, сердито кружится и собирается вновь. «Нет, по какой-то причине к этой мудрости не желают прислушиваться. У нас появилась возможность. Дорога свободна». «Мы могли бы повторить то, что сделали десять тысячелетий назад, и двинуться на дворец с новым магистром войны. Вот он, наш шанс. Висит прямо перед нами, и мы готовы сомкнуть вокруг него когти». И тут драгон понимает, к чему ведет Сифус. «Ультрамар», — осторожно замечает он. «Ультрамар», — говорит Сифус. Теперь Тифус возбудился еще сильнее. Он расхаживает из стороны в сторону, крепко сжимая косу и заставляя Рои Мух виться и разворачиваться с каждым его движением. «Треклятый Ультрамар. Мы уже потратили на эту космическую кучу отбросов слишком много усилий. И как раз тогда, когда у нас появляется шанс сосредоточиться на реальной цели, вновь возникает Ультрамар. Я презираю его. Я презираю его Повелителя». «Презираю все, что относится к нему. И главное, он не важен. Вот тебе не насрать ли на ультрама, висельник?» Драгон внезапно осознает, что происходящее ему нравится. «Но у нас есть приказы», — отвечает он. «И откуда они исходят? И почему?» Тифус понемногу справляется с овладевшим им гневом. Его движения становятся менее дерканными, более величавыми. «Ничего не изменить». «Я говорю с примархом, я буду сражаться на его стороне, как и приказано. Я встану рядом с ним, как его верный слуга. Но ты же знаешь, в чем тут суть? В его брате. Я считал, что вся эта чепуха осталась позади. Я думал, что все они мертвы или исчезли. Что время этих детишек-королей ушло. Поговори с разорителем, а затем поговори с примархом. И скажи мне, за кем ты последуешь в бой с большей охотой?» Эта беседа равна смертному приговору. Или просто безумно. Никто не осмеивается так говорить о Мартерионе, Уж точно никто из Легиона. И Драгон чувствует странный приятный холодок. «Мы сделаем это», — говорит Тифус, мрачнее с каждой секундой. «Мы сломаем врата и выплеснем наш яд в галактику живых. А затем огнем и мечом проложим путь к королевству, которое нам ничему. Ничто из этого нельзя предотвратить. Мне не сойти с дороги. Я связан и клятвой, и самой судьбой». Но вот ты весельник. Драгон сужает глаза. Чуть больше искушений, чем он ожидал. Но мы тоже связаны. Тифус подходит ближе. Мухи жужжат, на полной скорости врезаясь в драгона. От них пахнет склепом. Тот же сладковатый душок, пробивающийся сквозь плесень и пустоту. Когда-то я подчинил себе законы вселенной, чтобы привести нас к Телле. Я пожертвовал своей душой и душами братьев. Все ради единственной цели. Но я сделал это не ради того, чтобы растратить наши силы на какую-то семейную свару. Драгон поднимает взгляд на него. Поэтому изуродованному лицу невозможно угадать истинные намерения. Невозможно понять, серьезно ли говорит Сифус, или это просто еще один тест. И невозможно решить, подвергается ли его, Драгона жизнь смертельной опасности. Или законы Легиона тут все еще действуют. Поэтому Драгон не отвечает сразу, он думает об утешении и о своих собратьях, думает о Ворксе, о Горштаге и Филимоне, думает о том, что понадобится для изменения уже установленного курса и о том, какую роль он сможет в этом сыграть, думает о словах странника и вспоминает, какое наказание полагается за измену. «Вы мои несломленные клинки», а затем Драгон кивает, коротко, как солдат, получивший приказ. «Отлично», — говорит он. До поступления приказа проходят недели, а возможно дни или месяцы. Как всегда, невозможно определить это наверняка в переменчивых временных пластах Ока. Сколько бы времени ни прошло, растет количество стычек, абордажных вылазок, перегруппировок и дезертирства. Напряжение усиливается. Огромные армии, согнанные вместе и запертые в тысячах тесных трюмов, постоянно балансируют на грани взрыва. Они готовы обрушиться на союзников с не меньшей яростью, чем на имперцев. Если их не держать на коротком поводке. В промежутках скрепляются альянсы, вызываются или умиротворяются демонические союзники, и старые договоры подтверждаются на мостиках дюжинов лагманских космолетов. В конце концов, с корабля на корабль начинают расползаться слухи о том, что дух мщения был замечен при входе в ближнее пространство, что его батареи готовы к боли, а двигатели добила раскалены. Заслонки поспешно затворяются. Силовые установки запускаются, и на командных мостиках происходит торопливая уборка. Звуки сирен разносятся над рядами собравшихся, и носы кораблей медленно поворачиваются по траектории выхода. И материум в эти часы неспокоен. Гигантские вихри, невиданных в природе цветов, вращаются прямо у самого сердца гигантского сборища, взблескивая пучками молний. Все око начинает пульсировать, прорываясь полотнищами Авроры и странными бесцветными вспышками. Каждый разум возбужден, каждое сердце стучит чаще. Палубы дрожат от поступи тысяч сабатонов, подняты боевые штандарты в знак готовности к передислокации. В кораблях, несущих слово, темные апостолы начинают возносить молитвы, и их кафедры окутываются пламенем с черными языками. На боевых баржах пожирателей миров ямы для поединков заполняются свежей кровью. Это легионеры доводят себя до высшей степени боевого безумия. Несмотря на царящую тут междоусобицу, как только окончательные приказы начинают поступать вниз по запутанной командной цепочке, все мысли о внутренних склоках забыты. Разорители используют множество стратегем, чтобы удержать свою разношерстную коалицию от распада. Однако самый сильный стимул, как и всегда, лицо истинного врага. Двигатели включаются на полную мощность, и кажется, будто в глубоком колодце пространства загорелись тысячи новых звезд и лишь тогда, когда трансмиссии работают бесперебойно, наконец-то появляется сам флагманский корабль. Отрываясь от эскортов Черного Легиона, он выходит из перекрывающихся сенсорных теней скадры на расстояние общей видимости. Как и все подобные реликты отдаленного прошлого, дух мщения лишь возрос в зловещем великолепии со времен Первой Инкарнации в качестве водчины обреченного магистра войны. Века проведенные в оке ужаса сделали его броню черной, удлинили ранголты и искривили бимсы, придав ему мертвенный и хищный облик. Он скользит, словно акула в океанах забытого прошлого, непревзойденный убийца, равного которому нет ни в этом флоте, ни в любом другом. Последнее мрачное напоминание о человеческом гении времен Великого Крестового Похода. Когда он начинает движение, остальные пристраиваются следом за ним, весь собравшийся флот. Один космолет за другим разгоняется до крейсерской скорости. Корабли прикрытия рассыпаются по флангам, предоставляя левиафанам позицию в центре. Много часов уходит на то, чтобы авангард покинул место сбора. и Еще больше на то, чтобы остальные последовали за ним. Концентрация демонических сил, связанных цепями или заклятиями на этих кораблях, настолько высока, что сам варп сокращается и идет рябью притягиваясь к судам и завиваясь чередой вихрей вокруг скудных защитных оболочек полей Геллера. Границы реального пространства и без того находящегося под давлением поддаются. По космосу бегут волны искажений, словно стены цунами по штормовому морю. Вокс-сирены умолкают, и Кавалькада движется в странном безмолвии к намеченным плацдармам, где вскипают и пенятся первые шквалы пограничья. Арки колдовских огней трещат и рвутся подпитываемые тектоническим столкновением двух реальностей. Все капитаны кораблей уже осмеливались бы раздеть эти отмели прежде и знают о поджидающих их опасностях. Множество звездолетов погибнет при переходе, даже если боги проявят благосклонность к их предприятию. Такова уж капризная природа окраины Ока. Дух мщения не замедляет ход. Колосс рвется вперед, и потусторонние огни, серые словно призраки, загораются и гаснут по бокам от него – на миг обретая эфемерную жизнь. Если взглянуть на них краем глаза, то кажется, что это другие суда с презрительной легкостью преодолевающие быстрину. Призраки пробивают дорогу, и их сигнальные огни мерцают, словно бортовые светильники судов времен земного мореплавания. И материум дрожит, сокращается и начинает рассыпаться. По его ткани уже бегут разрывы, открывая сияющие в глубине прожилки колдовского света. Некоторые из разрывов вспыхивают, превращаясь в кружащиеся, бесконтрольно разрастающиеся водовороты, иные гаснут спустя несколько секунд после рождения. Многие другие схлопываются, втягивая хрупкую материю взияющей бездны за ними. Эти колодцы расширяются, вгрызаясь словно раковые опухоли в фундамент мироздания, и скоро между планетами протягиваются тысячи туннелей. Бури набирают силу, шквалы яростных лещут, и корабли один за другим ныряют в озаренные грозовым светом челюсти извилистых варп-порталов. В этих пределах мир материальный встречается с метафизическим. Это место, где волны безумия разбиваются о скалы здравого смысла, где законы физики размываются и просачиваются в сумеречную зону невозможного. Все корабли скрипят и трещат, все генераторы щитов сыплют искрами поля Геллера визжат, а фоновые завывания беснующихся нерожденных становятся невыносимо громкими. Утешение с грохотом несется вместе с другими, застряв в этом бешеном потоке без всякого шанса остановиться. Со всех сторон его окружают другие корабли и вынуждаем мчаться со все возрастающей скоростью. Хронометры все как один с поросшими плесенью циферблатами и ржавыми стрелками бешено вращаются, стучат и тикают, а цифры на них сменяются сумасшедшей быстротой. Корабль буксует, как будто уткнулся во что-то твердое. Старая проводка искрит, а светильники раскачиваются на цепях, заставляя тени дрожать и корчиться. На какой-то миг кажется, что двигатели окончательно захлебнутся из-за перерывов подачи топлива и беспощадного давления прерывной волны и материума. В глубине корабля зарождается виск, Он делается громче, еще громче и, наконец, становится практически непереносимым. Несломленные остаются на своих постах. Стоически терпя вой, в то время как сервиторы и непреображенные не выдерживают жуткого давления и прижимают ладони к кровоточащим ушам. Армированное стекло разбивается в дребезги, палубы трещат, крепления рассыпаются. А затем, по прошествии кажется, часов или дней, или и того дольше, давление внезапно исчезает. Вешенная пляска цветов, спектр беспокойного сердца ока рвется на части и сменяется завесой сплошной черноты. Усыпанные огоньками подлинных звезд. Вопли смолкают вдалеке. ляск утихает. Корабли пулями устремляются в материальный мир. Их носы раскалены и светятся, словно только что покинули пламя кузнец. И двигатели ревут на полных оборотах. Навигаторы не сразу осознают, что они совершили. Затем по межкорабельной вок- связи начинают поступать сообщения. Гортанная смесь тысячи зародившихся вок наречий и позывных. Некоторые докладывают о потерях о катастрофах, или о встречах с невероятными тварями, скрывавшимися в самых потаенных глубинах. Однако флот уцелел, и все еще невероятно огромен, и с каждой секундой в реальный мир вырываются новые корабли. Дух мщения мчится впереди, вспарывая пустоту и скортом свирепых охотников. Утешение следует за ним вместе с остальными, и внимание команды теперь переключается на...